Глава 26. Терпение и труд. Полный вариант. Терпение и труд всё перетрут. Поговорка. Виолетта любила свою маму со странной подоплёкой, потому что маму любить необходимо. Сергей, который ценил людей исключительно за личные качества, а также руководствовался собственными болевыми точками, симпатиями и антипатиями, никогда не понимал подобного идеализма, но не смел говорить Вике о своём недоумении. Со всей дипломатичностью, которая внезапно в нём обнаружилась, Сергей вёл себя с Маргаритой Владиславовной вежливо и почтительно, и она бы в этом не призналась, но он сражал её своим обаянием наповал. С лёгкостью и одновременно серьёзностью он заполнял время, которое они с Викой проводили с ней за столом, разговорами о хозяйственных делах, и починках в той мере, в какой он в этом что-то смыслил. Сергей разглагольствовал о необходимости образования всех сортов, о пользе училищ и производства реальных вещей. В почтенной, но и в меру ироничной манере отзывался об интеллектуальном труде, к нише которого принадлежал сам. В целом он держался просто, отбрасывая свою тягу ко всему необычному и вычерному, включая его излюбленные шуточки. Лишь один раз он шокировал Виолеттину маму до да Коли к животе. Когда они вдвоём с Викой промокли по дороге к ней в гости под дождём, Маргарита заставила его снять рубашку, чтобы просушить её в ванной. И онемела от вида татуировки на его плече. Сергей уж и позабыл о ней, зная, что когда нужно, татуировка всегда прикрыта рубашкой или хотя бы чуть более длинным рукавом футболки. «Это я поспорил», — объяснил он Вике, когда впервые они вдвоём пили с утра кофе у него на кухне. На пятом курсе ко мне привязалась кличка Владимир Красный Солнышко из-за моей башки, которая якобы похожа на солнышко, хотя она и не красная совсем. Меня это бесило, и мне сказали, что прекратят так называть, только если я сделаю себе татуировку в виде солнца. Я и сделал. Я сделал, когда в армии служил. Соврал Сергей и прикусил язык. Нет. Я не служил, Маргарита Владиславовна. Так ошибка молодости. Вы всё понимаете. Глупый был. На самом деле он не променял бы её и на тысячу долларов, так как тайно гордился тем, что сотворил с собой. К тому же татуировка немало нравилась Вике, поскольку он это чувствовал и почти знал, придавала его небрежной преподавательской натуре дополнительный налёт мужественности. Но даже татуировка не смогла сбросить с него ореол, которым он вскоре оброс в глазах Викиной матери. Она благоволила ему гораздо больше, чем собственной дочери. С ним она бывала ласковой и называла его Серёженька. Вика ничего подобного от неё не видела. Сергей думал, что никогда. Даже в младенчестве. Но Маргарита не знала, что в нём её отношение рождает презрение. Он не понимал, как мать может не любить своё дитя. Особенно такое прелестное и безропотное, каким была Вика. Ему казалось, что старушка готова была его усыновить, но он бы предпочел остаться со своей не в меру заботливой мамой, нежели оказаться с той, которая всю жизнь делала несчастной его Вику. А он это осознавал гораздо лучше последней. два не получивших любви ребенка она, за правду не слышавшая хорошего слова, и он, из-за своей чересчур сложной натуры, Отвергавший любовь в чисто бытовом смысле, если она не была заправлена высоким в его понимании духовным наполнением, они стали ещё чуточку ближе. В конце апреля Сергей уговорил Вику переехать к нему окончательно. Его влияние на её маму дало свои плоды. Та не стала препятствовать. Сергей и Виолетта начали свою жизнь во взаимопонимании, органичные, как две ветви одного дерева. В институт он приходил на занятия, заседания и иные неведомые собрания. Дома проверял работы. Листки летели, писал от руки или печатал собственные работы, читал научные статьи и монографии. Она отбывала рабочий день в столовой, приходила и наводила уют. Готовила. В выходные они гуляли или зависали дома. Это было время счастья.